САША ГОТТИ СУПЕРЛУНИЯ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТРАХ ИМЯ Прошептал Сумрак Назови И «Имя». Занавески всколыхнулись, и чёрная мгла в них качнулась. «Таисия». Но все зовут меня просто Тася или Тая. «Тая». Редкое имя для девушки из Петербурга. В свистящем шёпоте почудилась насмешка. «Почему оно такое?» «Какая тебе разница, убийца?» «Я жду ответа». «А ты на меня посмотри». И поймёшь, любимая шутка в моей школе, что меня нельзя держать в тепле, иначе растаю, как горстка снега. Устроит такой ответ? В школе? Сколько же тебе земных лет, Тая? Очень трудно разговаривать с пустотой, которая явилась, чтобы забрать твою жизнь. Мне семнадцать, и ты это знаешь, раз пришёл меня уничтожить.